Глава 18. Первая мысль схватить бутылку и треснуть промеш острых ушей, как следует. Но я ясно понимала, что ударить не успею. Лэриль изворотливей и сильнее. Более того, он ждёт этот удар. Вторая и куда более неприятная мысль. Эльф сильнее во всех смыслах, в том числе в магическом. Ведь я ведьма, а на ведьму магия не действует. Чтобы поставить магическую печать, нужно влить столько силы, что и вообразить страшно. Но Лэриль поставил. И значит, у вас же нет магии, выдохнула я. Ано у вас не задерживается, утекает слишком быстро. Брови гада удивлённо подпрыгнули, и сообразил он не сразу. Ах, ты про это. Скажем так, в плане магии мои дела обстоят гораздо лучше, чем у остальных. За счёт чего? Он хмыкнул и развёл руками, явно не собираясь отвечать. Это из-за артефакта, который вы хотите приживить. озвучила я внезапную догадку. Мужчина опять-таки не ответил, а мои кулаки зачесались с новой силой. Я сидела и понятия не имела, что сейчас делать. Может, устроить скандал? Лэрил вряд ли наврал про запрет на слова, но разораться на весь дворец этот запрет не помешает. Я раскричусь, призову стражу, они примчатся, и что дальше? Я сумею объяснить хотя бы пантомимой, подать хоть какой-то знак, короткая пауза, вздох и вывод. Даже если смогу, всё бесполезно. Лэриль важная эльфийская шишка, которую принимают с почтями и в лояльности, которые заинтересованы. А кто я? Обыкновенная ведьма. Между мной и эльфийским послом пропасть. Чью сторону выберет стража понятно. Меня в лучшем случае признают невменяемой и отправят в казённую лечебницу поправлять здоровье, а из лечебницы я ничего уже сделать не сумею. Впрочем, Раслерилу так нужен ритуал, он меня вероятно вытащит. Но что будет дальше, хорошего точно ничего. Нет. Прямое сопротивление сейчас не выгодно, но что остаётся? Это низко, сообщила ушастому я. Я предлагал по-хорошему Опять-таки не смутился эльф. Ты не согласилась. Сама виновата. Виновата я? А вы не боитесь, что? Ничего не боюсь, перебил Лэриль ровно. И по-прежнему верю в твоё благоразумие. Ты молода, красива, у тебя вся жизнь впереди. И умирать ради какого-то глупого упрямства точно не зачем. Гораздо разумнее сделать то, что просят. получить вознаграждение и жить в удовольствие ты сейчас злишься но когда остынешь твоё мнение изменится хотелось прошипеть что ничего не изменится но я сдержалась вот видишь улыбнулся лорд лейриль уже делаешь шаги в правильном направлении да пошёл ты рявкнула я вскочила развернулась и помчалась на выход бросив все зелья и сокваяш в придачу Книгу забери, окликнул Лерилл, чем вверх в ступор. Я не споткнулась, но почти. Книгу? Я остановилась и обернулась. Голос прозвучал зловеще. Вы отдадите мне книгу, но что если я покажу её кому следует? Открою на странице с описанием ритуала, и никому ты её не покажешь, с прежним спокойствием заявил ушастый. Ведь тогда возникнут вопросы, или ещё хуже, книгу конфискуют, и ты останешься без схемы, то есть не сможешь выполнить моё условие, значит, точно умрёшь. Я скрипнула зубами. Всё правильно. Всё до омерзительно логично. Я ведь действительно не хочу умирать и не стану лишать себя шанса на выживание. Вот только А где гарантии, что вы не убьёте меня после того, как закончится ритуал? Эльф поморщился с таким видом, мол, за кого ты меня принимаешь? За мелкого шулера? Но я была куда худшего мнения об этом шантажисте и предположить могла любую низость. Перед ритуалом я дам клятву, сказал Лэриль нехотя. Почему не сейчас? Миг, и он улыбнулся. Видишь, «Еще один шаг в правильном направлении. Ты не согласна, но уже торгуешься». Я чуть на пол не сплюнула. Подошла, схватила со стола наследие Урсулы и, подумав, все-таки направилась к своим склянкам. Практически смела все в саквояж, чтобы не вызывать лишних вопросов. Ведь всегда эти средства забирала, верно? Во-вторых, записи Урсулы нужно спрятать, а саквояж подходит лучше всего». «Чудесная ведьмочка», — прокомментировал Лерил, — «благоразумная». «Угу, радуйся, смертник, вот вернется наш архимаг, и...» На этой мысли я опять запнулась, и к Лерилу разворачивалась теперь очень медленно, очень-очень. Мне думалось об особом фоне, который есть у любого ритуала, и о надзорных мероприятиях, которые проводит Министерство магии, особенно перед всякими затмениями. А ещё о Морисе, вредном, но крайне наблюдательном, вернее, самом наблюдательном маге из всех. Добавить сюда неограниченные полномочия, высокий статус, который позволяет не робеть перед всякими послами, и картина становится совсем уж подозрительной. Проблемы в дальней провинции. Те, из-за которых Моррис отсутствует в столице, ваших рук дело. Я все-таки не верила, когда спрашивала, но... Твою проницательность, да в правильное русло. На физиономии Лерила отразилась высшая степень самодовольства. Умница, Мила, догадалась. И после паузы. Ты далеко пойдешь, если выживешь. Я выживу, сделаю все для этого, а вот вы... Вообще-то я добрая, и даже слишком. Но сейчас достало. После признания в подстроенных неприятностях для Мориса моя ярость достигла пика. Желание проредить эльфийскую шевелюру затмило весь мир. Но я же ведьма, выдиранием волос мы само собой не брезгуем, но обычно предпочитаем другие методы. Вспомнив, чему учили на занятиях по самообороне, я выпрямилась, И покачивая бёдрами, приблизилась к Лэрилу, изящно наклонилась и промурлыкала томно: "О, вы такой соблазнительный". Пока эльф переваривал эту неадекватность, сунула руку в карман и бросила в гадающий под куче чехотного порошка. "Ник!" яд скочила, а Лэрилу замер, судорожно втягивая воздух. Ещё секунда, и покой содрогнулись от мощного: "Апчхи!" Мелочь, а приятно. Еще приятнее, что порошок самый ядреный, ведь он предназначался не кому-то, а веерлену. А для веерлена только лучшее, как месть на случай новых необоснованных обвинений, чтобы понимал, зараза белобрысый, что с ведьмой шутить нельзя. «Апчхи!» — лорд вскочил, утонченное лицо покраснело. «Ты... Апчхи!» «Угу, я...» Крепче сжав ручку с акваяжа, я развернулась и помчалась к выходу. Просто на ладони Лерила начало формироваться нечто, напоминающее боевой пульсар. Хорошо, что очередной чих концентрацию сбил. «Опчи! Убь!» Я не выдержала и захихикала. Это он еще не знает, что порошок не смывается и будет действовать минимум неделю. На первый взгляд мелочь, но именно мелочи, портят нашу жизнь сильнее всего. К покоям, где проживали Яся с Верховным, я летела быстрее ветра. Ворвалась без стука, вбежала в гостиную и начала наворачивать круги. Выглянувшая из кабинета Ясина, сперва не поняла, потом задала логичный вопрос. Мила, что случилось? Ничего, воскликнула я. Всё прекрасно. Шутишь? Рыжинькая подозрительно прищурилась. Всё великолепно, замечательно, отрепортировала я. Лучше и не может быть. На самом деле, я хотела сказать другое, пыталась выдавить из себя имя Лэрила, объяснить про ритуал и шантаж, но с языка срывалось вот это оптимистичное на бесконечно далёкое отражение моего лица и тона. Мила, кто тебя так разозлил? Яся приняла мои прекрасно за иронию. Опять Верлен. Тут я снова хотела сказать: "Нет, лорд Лаэрил", но вместо этого, конечно, Верлен. Кто же ещё? Пауза. И я против воли продолжила. Он ужасен, и обмурять его невыносимо. Ещё немного, и он меня соблазнит, понимаешь? Я голову рядом с ним теряю, не могу оторваться от его губ. "Уж кто?" а яся поняла. Её ответная улыбка была такой, что я разозлилась ещё больше. Мало того, что эльфийское заглание мешает сказать о шантаже, так оно ещё и разбалтывает лишнее, принудительно озвучивая то В чём боюсь признаться даже самой себе. Поздравляю, Мила. Это любовь, вздохнула Ясина. Мне такая любовь не нравится, а вот это было сказано уже добровольно. Яська пожала плечами и окончательно перешла из кабинета в гостиную. Я тоже не люблю терять голову, но когда всё происходит обоюдно, это очень приятно. От её менторского тона я насупилась. «О том, что он ужасный хам, спорить не буду», — продолжила подруга. «Но ты ему точно нравишься. Даже не так. Мне кажется, Виэр Лен в тебя влюблен». Я закатила глаза и заодно вспомнила, как девчонки общались с Виэром у гостиницы. «Что он вам наговорил?» «Да ничего особенного», — Ясина поморщилась. «Просто показал свое воспитание. К сожалению, оно на нуле». Я хотела пристать, разузнать, как следует, но здесь и сейчас охмурение отошло на задний план. Имелась проблема посерьёзнее. Заклинание Лэрилони позволяло говорить о ритуале. В этом случае с языка срывалось нечто совсем другое. Зато я могла ответить на пару вопросов о Веерлении, то есть поговорить на нейтральную, не связанную с Лэрилом тему. Яся, спроси о чём-нибудь ещё. В смысле, Не поняла рыженькая, о чём-то, кроме настроения и веера, мне хотелось проверить свои возможности, пощупать, так сказать, горизонт. Я сяхмыкнула и кивнула на кресло, потом позвонила в колокольчик, призвав служанку и распорядившись подать чай. Это приглашение напомнило недавнее распивание вина с эльфом, и меня аж передёрнуло. "Мила, что-то не так?" удивилась подруга. сказать правду заклинание опять не позволило всё в порядке а почему лицо такое будто тебя сейчас стошнит просто с животом что-то и нервы шалят яся в эту очередную ложь поверила и усевшись в соседнее кресло действительно сменила тему как твой амулет ты с ним уже освоилась не знаю наверное я вздохнула Летала несколько раз вполне успешно, но я не понимаю, зачем мне это нужно. Я ведь не помешана на полётах. Мне всегда хватало метлы, Ясина кивнула. А мне огненные пульсары очень нравятся. Только я пока боюсь тренироваться. Жду Мориса. Хочу получить в министерстве разрешение посещать полигон. Я вообразила Мориса, который помогает невесте разобраться с огнём и увеличить меткость удара и Я бы на месте верховного не рискнула. Рыженькая посмотрела хитро, словно у неё уже есть неоспоримые аргументы. Хотя запрещать, пожалуй, ещё опаснее, подумав, резюмировала я. Яся фыркнула, а через миг посерьёзнела. Есть кое-что ещё, то, что действительно нужно обсудить. Я воспользовалась доступом к личной библиотеке Мориса, хотела уточнить кое-какие сведения о Лунном храме. «И знаешь, что отыскала? Книжку с эротическими историями?» — спросила я с надеждой. Просто устала от ужасов. Хотелось чего-нибудь другого, из другой, как говорится, оперы. «Нет, хроники, которые оставили о лунном храме маги», — я глянула недоуменно. «Хорошо, давай по-другому». Ясина откинулась назад и сложила руки на груди. «Напомни-ка, как был разрушен главный оплот ведьминской силы?» «Враги», — ответила я, не моргнув. «Нападение варваров-грабителей, которые хотели завладеть сокровищами, но не знали, что главные реликвии — это ведьминский круг и сама сила». «Угу, это наша версия. По крайней мере, именно так сказано в наших учебниках. А в варианте магов всё иначе». По их версии, храм был разрушен из-за ведьмы-прорицательницы, которая была известна на весь материк и к которой приходили буквально все. Про ту знаменитую прорицательницу я, кстати, читала. Только к чему клонит Яся, было по-прежнему неясно. «М, «М? Она напророчила что-то не то, — пояснила Ясина, — и не тому. И тот, кто приходил к ней за предсказанием, разрушил храм». У меня глаза округлились, но ну, ничего себе в хрониках нет имени, но этого человека или не человека называют величайшим из магов. Я нахмурилась, перебирая в уме список этих величайших. Просто в каждую эпоху кто-нибудь да отличился, и каждый требовал признать себя самым великим. То есть великих магов, как собак нерезанных, и кого подозревать? А ещё в хрониках говорится, что ни одна ведьма при разрушении не пострадала, добавила Рыжинькая внезапно. Выходит, разрушитель храма был миролюбивым, не хотел убивать ведьм? Выдвинула встречную версию Яся. Я подумала и продолжила мысль. Или причина не в нём, или ведьмы разбежались раньше, чем он до них добрался. Мы же быстро бегаем, а? Ясина пожала плечами. Мы обе замолчали. Интересная ситуация. В нашей версии разрушение храма — дань жадности варваров, а маги утверждают, будто виной всему предсказание. А ведь с тех пор с предсказаниями у ведьм как-то не очень. Этот дар проявляется настолько редко и слабо, что, можно сказать, не проявляется вообще. «Ладно», — когда молчание затянулось, выдохнула я. «Что нам это дает?» Да ничего, просто интересная мнестыковка, помедлив, ответила Яся. И после новой паузы: "И ещё, я в академию написала, сообщила про холмы развалины. Я немного напрягла. Но мы же как бы не в курсе, что там на холме. Мы ведь там как бы и не были. Мы не были", сказала рыженькая. "Поэтому и к письму в академию отношения не имеем. Директрисы и старшие сами разберутся". Подумают, что наврать. Наше дело сообщить». Снова вспомнился Моррис и... «Ой, да какая разница!» Верховный разозлится. Но визит ведьм сейчас не самое страшное. Кстати, ловушку для Морриса подстроил Лерил, хотела сказать я, а изо рта вырвался кашель. «Подавилась?» — спросила Яся участливо. «Нет, подавится тот, кто решил сделать меня своей марионеткой». У меня целых 3 дня, чтобы решить проблему, и я не отступлюсь. Вернувшись в салон, я упала на кровать и принялась листать записную книжку Урсулы, надеялась на какую-нибудь подсказку, на что-то, что поможет, но увы. Ещё размышляла о том, как иронична жизнь. Я считала смерть Урсулы убийством, а оказалось, несчастный случай. Зато неподозрительный эльф превратился в настоящего злодея, причем злодея, наделенного огромной магией, в то время, как у остальных представителей посольства магии нет. От бессилия и грусти хотелось пинать пол, но я держалась. Думала, думала, а когда настигла озарение, прямо-таки подпрыгнула, «Жорик, иди сюда!» «О-ко-ко!» — раздалось из лотка. Зверёк отвлёкся от туалетных дел и уставился недоумённо. «Давай быстрее и ко мне!» — уточнило распоряжение ведьма. Зверюга фыркнул и подчиниться не пожелал. Покинув лоток, он принялся носиться по комнате и склонять к совместным играм. «Мне было ну совершенно не до этого!» А главное, у меня же родился план противодействия злодейю, а он: "А ну-ка, ко мне", шепела я. "Жорик, совесть, я тебя на пирожки пущу". Обладатель серо-серебристой шкурки не впечатлялся, но я девушка ловкая, я его и зловила. А поймав, принялась тыкать в титульную надпись на записной книжке в имя Урсулы. Сама пыталась произнести это имя вслух. Оза одно имя Лэрила, но ничего не получалось. Практика показала: я не могу пооткровенничить даже с Жориком. А надпись "Танкин помощник" не понимал, точнее, не желал фокусировать на ней свой взгляд. После часа борьбы я сдалась и начала пробовать все способы: написать про шантаж и заклинание, спеть об этом и даже нарисовать, словно я не ведьма, а пещерный человек. Итог — ничего. Заклинание оказалось слишком мощным, блокировало любые попытки. Например, на рисунке вместо антропоморфных фигур получались палочки и точки. Описала я то же самое, что и говорила, то есть что угодно, кроме правды. Кроме того, что способно меня спасти, с песней тоже, увы. «У-у-у-у!» — взвыла я. Потом вспомнила, что за окном глубокая ночь. Остальные обитатели дома спят и прикрыла рот ладошкой. Пометалась по комнате и легла с мыслью, что утро вечера мудреней. Только гениальная идея пришла не с рассветом, а гораздо позже. Но не это главное. У меня всё-таки появился реальный шанс спастись.